В жизни есть вещи гораздо важнее, чем невоспитанный сосед и шатающееся кресло. Включив телефон, я вжалась в спинку от тяжести пропущенных звонков и голосовых сообщений, что тут же вывалились на экран откуда-то из прошлого. Значит, Рик уже проснулся и заметил пустую сторону кровати, пропавшую сумку и исчезнувшее пальто. Значит, уже прочитал каждую букву записки, что я оставила на видном месте на кухне. Значит, он уже разозлился и сошел с ума от обиды, что я ничего ему не рассказала заранее. Но некоторые пути в жизни мы должны пройти в одиночку. Я смахнула весь этот ворох уведомлений вместе с чувством вины. Совсем этим можно разобраться и позже. Сейчас меня волновало кое-что посерьезнее.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 Хоть какая-то ее часть останется только моей. Мы уже снижались над аэропортом Орио-Альсерио, отчего весь самолет пришел нетерпеливое ожидание. Текающая бомба замедленного действия, готовая вот-вот взорваться восторгом, едва шасси коснется жесткого асфальта. Стук по спинке усилился, и я больше не смогла терпеть, резко развернувшись, мечтая выплеснуть раздражение и страх перед тем, что ждет меня в этом городе. Я так и застыла с открытым ртом. Из него не вырвалось ни звука. На меня смотрели карие глаза, размером с планеты. Девочке лет восьми. Она испуганно таращилась на меня и сжалась к плечу матери. Теперь все девочки с карими глазами вгоняли меня в ступор, включали во мне